— Не надо со мной играть в эти игры, — прорычал Стик, внезапно разозлившись. — Я вопрос вам задал, так что отвечайте прямо. — У нас тут есть тюрьма, в Джонсборо, и там полно места. Могу засадить туда все ваше семейство для допроса, понятно? Я, Хэнк, спруил, — раздался громовой голос. Хэнк с важным видом выбрался из толпы своих родичей и встал прямо перед Стиком на расстоянии удара. Стик был гораздо меньше, но умудрился сохранить напыщенный вид. С минуту Стик изучал Хенка, потом спросил: "Ты вчера в городе был? Был. В драке позади кооператива принимал участие? Нет, я просто остановил эту драку. Братьев Сиско ты избил? Я их имен не знаю. Там их двое было, они били парня с гор, я их остановил." На лице Ухенка играла самодовольная улыбка. Он не выказывал никакого страха, и я к собственному неудовольствию даже восхищался тем, как смело он разговаривает с представителем закона. Помощник шерифа оглянулся на остальных, и его взгляд остановился на Патти. Стик явно чувствовал, что идет по горячему следу, и сильно собой гордился. Он передвинул травинку языком из одного угла рта в другой И снова посмотрел на Хенка. Ты деревянным бруском их бил? Не было нужды. Отвечая на вопрос, бруском их бил? Ни секунды не колеблясь, Хенк ответил: "Не, -а, это у них была деревяшка". Это несомненно противоречило тому, что Стик уже сообщил кто-то другой. "Думаю, мне лучше тебя забрать", сказал Стик, но не сделал никакой попытки снять наручники, болтавшиеся у него на поясе. Мистер Спруил шагнул вперед и сказал, обращаясь к Патпе. Если его заберут, мы уедем прямо сейчас. Патпе уже был к этому готов. Всем ведь прекрасно известно, что люди с гор могут в любой момент быстренько собрать свой лагерь и исчезнуть. Так что никто и не сомневался, что мистер Спруил говорит то, что думает. Через час их здесь уже не будет. Они уберутся обратно в Юрика Спрингс к себе в горы и к своему самогону. А для нас будет совершенно неподъемной задачей собрать урожай хлопка с 80 акров с помощью одних лишь мексиканцев. Сейчас каждый фунт собранного хлопка важен, и каждая пара рабочих рук. «Полегче на поворотах, Стик», — сказал папе, — «давай все обсудим. Мы с тобой отлично знаем, что от братьев Сиску ничего хорошего ждать не приходится». Они ж часто дерутся, да еще и подличают. А тут, я так думаю, они просто нарвались на такого, кто им не по зубам. У меня же труп и лай, понимаешь? Двое на одного — это, по-моему, вроде как самозащита. драк это нечестная, когда двое на одного. Да ты погляди, какой он здоровенный. Я уже сказал, эти сиску просто нарвались на такого, кто им не по зубам. Давно уже сами напрашивались. Пусть этот парнишка сам расскажет, как все было. «Никакой я не парнишка», — рявкнул Хэнк. «Расскажи, как все было», — сказал папе, явно стараясь потянуть время. «А за разговорами, глядишь, Стик, может, и решит уехать и вернется лишь через несколько дней». «Ну ладно», — сказал Стик, — «рассказывай. Послушаем твою версию. Все равно никто мне ничего говорить не хочет, господь-свидетель». Хэнк пожал плечами и сказал. Да я просто подошел туда, увидел, как эти двое пасходников избивают Дойла и вмешался, чтобы их остановить.